Глава 48. Спасибо, сказала мне Светлана. Мы втроём, я, она и Дёмин, ехали на фургончике к ней домой. За что? уточнил я. За всё. И за Самсонова тоже. Мой выход в роли Самсонова. Вот, что было для неё главным сегодня. Не стоит благодарности, скромно оценил я свой вклад. Отлично получилось, подолголос Дёмин. Казалось, что всё идёт как прежде. Мы только что отсняли очередной сюжет и теперь направляемся в загородный дом Самсонова, чтобы по традиции отметить завершение очередного этапа нашей работы. А позади нас в фургоне разместилась вся группа, но никого, кроме Дёмина, в действительности не было. Да и ехали мы не к Самсонову. Я не удержался и вздохнул. Светлана поняла моё состояние. Наверное, испытывала то же самое. Просто удивительно, как много в жизни может зависеть от одного человека, негромко сказала Анна. С Сергеем умер и всё рухнуло, всё пошло наперекосяк. Вдруг выяснилось, что не всё вокруг благополучно. Олег Перов занят какой-то неприличной вознёй, Альфреда арестовали за контрабанду, а Кажемекину вообще оказался убийцей. Программа рассыпалась, потому что лишилась своего стержня. Стержень это Самсонов. Так умирают короли, сказал я Светлане. Они правят своей властной рукой, и всё благополучно. Но когда король умирает, в его владениях неизбежно наступает смута. Тогда и выясняется, как много зависит от одного единственного человека. Если он настоящий король. Я не пытался скрасить горечь её утраты и говорил совершенно искренне. Остановились у гастронома. Я хотел помочь Дьёмину, но он меня остановил, сказав: "Зачем? Я сам Не так много нам сегодня понадобится. Пару недель назад нам требовалось много выпивки и много закуски, потому что нас было много. Теперь стало вполовину меньше. Знаешь, я ему не верила, негромко произнесла Светлана, когда мы остались вдвоём. Кому? Дёмину. Были моменты, когда я думала, он... Я понял и не стал ни о чём спрашивать, но Светлана сказала всё сама. У них были сложные отношения. Они с Самсоновым сильно иногда ругались из-за денег. Ты этого не знал? Если бы не знал, даже довелось стать невольным свидетелем их стычки, когда Самсонов пригрозил своему вороватому администратору тюрьмой. В аккурат перед убийством имело место сие печальное событие, но сейчас я промолчал. Не хотел копать прошлое, тем более что всё само собой разрешилось. Да, бесстрастно сказал я. Вполне возможно. Елена в чью виновность так не верила, как в его. Ты думаешь, он способен на убийство? Светлана печально посмотрела на меня и так же печально сказала: "Деньги, Женя, это такая вещь, из-за которой люди способны на любую подлость. А Джумин ещё повёл себя так..." Она запнулась, подыскивая подходящее слово. "Странно. Это ты о том, о том, как он рвался в руководители программы после смерти Сергея. Как интриговал Как склонил нас к бунту против Алексепирова, помнишь? Я помнил. Я не верила ему и боялась. Его боялась. Того, что это окажется правдой. Если правда окажется участием Дёмина в убийстве, так следовало понимать. От чего же? изобразил я удивление. Потому что это ужасно работать с человеком Бокок и в конце концов обнаружить, что он убийца и мерзавец. Я не уловил логики в её словах и поэтому поинтересовался. А Кожемякин? Он тоже работал с нами бок о бок и оказался убийцей. Светлана покачала головой. По поводу Кожемякина я никогда не обольщалась. Знаешь, такое было чувство, что он действительно способен на мерзкий поступок. Было в нём что-то там, в глубине, такое нехорошее, чёрное, иногда прорывалось. Ты сам это видел? Помнишь, как он на свадьбе с вилками бросился на людей? Помню. Так что в случае с ним всё закономерно, сказала Светлана и вздохнула. Появился Дюмин. Он шёл от гастронома, прижимая к груди набитый снедью пластиковый пакет. Он не говорил тебе, куда уходит, поинтересовался я. Светлана покачала головой. Не говорил. А может, Дюмин и сам ещё этого не знает, потому что ушёл никуда, а откуда? Главное вырваться из ставшей вдруг чужой программы. Дёмин ввалился в фургон и шумно вздохнув объявил: "Едем. Особых деликатесов не обещаю, но перекусить будет чем". "Надо было забрать остатки императорской трапезы", засмеялся я. "Поросёночек да рябчики. Вот было бы у нас пиршество". "Там же ничего не осталось", хмыкнул Дёмин. "У нашего императора был такой аппетит". Помосковка доела остатки с царского стола, доложила Светлана. Мы засмеялись, вспомнив недавнюю картину, свидетелями которой стали. Приехав к Светлане, вместе принялись накрывать стол. И хотя никто об этом не обмолвился ни словом, мы чувствовали, как всё изменилось. Нас мало, и всё теперь по-другому. Первый не выдержала Светлана. "Неужели действительно больше ничего не будет?" спросила и посмотрела на нас строгим и требовательным взглядом. И сегодня мы снимали в последний раз. В последний. Невесело подтвердил Дёмин. Но почему? Мы сегодня сняли программу сами, и эта программа будет одной из лучших. Мы умеем это делать, мы хотим это делать. Так почему встал вопрос о закрытии проекта? Вот ты, Илья, куда уходишь? Дёмин пожал плечами и ответил с печальной улыбкой. Никуда. Не нашёл себе места. Нет. Так зачем нам расходиться? Почему мы собственными руками доламываем то, что и без нас пошло трещинами? Она хотела бы всё сохранить, вопреки происходящему. Так утопающий хватается за соломинку последняя надежда. Давайте поговорим об этом позже, предложил я. Стол был накрыт, Дёмин первым взял рюмку с водкой. Давайте сломаем традицию, произнёс глухим голосом. Первую всегда пили за нас. А сегодня выпьем за Самсонова. Он нас всему научил. Мы без него ничто. Действительно, король, правильно Женька сказал. Мы выпили, ни чокаясь. Светлана погрустнела. Я погладил её ладонь. Она ответила мне слабой улыбкой и сказала: "Ты молодец". Я пожал плечами, показывая, что обо мне говорить не стоит. "Нет, нет", не согласилась она. "И не спорь". Я, собственно говоря, и не спорил. То, что мы сегодня отсняли, просто класс, определила Светлана. Хотя моментами мне было жутковато, хмыкнул Дёмин. Стуль вызывающего сценария у нас с роду не было. Он налил водку в рюмки и признался. Я не думал, что у нас так получится. Жутко, но эффектно. Давай за тебя выпьем, Жень. Я запротестовал. За тебя, за тебя, упрямо повторил Дёмин. Твоя идея была, и разработка тоже твоя. Я сегодня, когда наблюдал за происходящим, в какие-то моменты просто не верил, что мы это снимаем, что мы на такое вот решились, отказавшись размениваться на дурацкие истории с кошельками. Просто это была наша последняя съёмка, сказал я. Такой момент всегда как вспышка, как озарение. За озарение, предложил тост Дёмин. И за тебя, Я снова пытался протестовать, но Дёмина поддержала Светлана. Не спорь, слушайся старших, смейся, сказала она и потрепала меня по волосам. Какой же ты ещё мальчишка, и даже смущаешься, совсем по-детски. Она была сейчас как мать мне. Я от чего-то ещё больше смутился и опустил глаза. А почему бы нам не сделать так, чтобы сегодняшняя съёмка не была последней? Вернулась к волновавшей её теме Светлана. Да, многое у нас сейчас не так, как было прежде. Но есть мы трое, и у нас всё получается, как сегодня выяснилось. Так почему бы нам не продолжать? Есть одна сложность отсутствие операторов, но мы это решим. Ведь сегодня выкрутились. Дюмин с задумчивым видом катал по столу хлебный шарик. У нас миллионы дней, продолжала Светлана. И никто нам не сможет помешать делать то, что мы хотим. Она искренне в это верила. Я смотрел на них обоих, и с каждой секундой мне становилось всё хуже. Я чувствовал себя предателем и в какой-то момент вдруг понял, что не смогу уехать, ничего им не объясняя, потому что потом буду клясть тебе за это всю оставшуюся жизнь. "Илья", сказала Светлана. "Признай, что ты совершаешь ошибку, уходя в никуда. Ты не хочешь работать с Горяевым, это я понимаю, но почему бы тебе не работать с нами? Со мной и с Женей?" Джумин превратил хлебный мякиш в акатыш идеальной шарообразной формы и поднял на нас глаза. Знаете, я сегодня там, в павильоне, вдруг поймал себя на мысли, что боюсь потерять всё это. Вас боюсь потерять. Тут дело, которым мы с вами занимаемся, вот эти наши с вами посиделки, которые случаются по завершении съёмок. Что заставило нас говорить о закрытии программы? Большое несчастье, которое произошло. И то, что за этим последовало, и мы дрогнули. А может, надо быть отважнее? Он обвёл нас взглядом, и я понял, что должен им сказать прямо сейчас, не откладывая. Ничего не получится, сказал я. Я уезжаю. Хотелось не смотреть на них, опустить глаза, но я сдержался. Куда? удивилась Светлана. В Вологду. Она хотела что-то сказать, но я остановил её жестом. Вы не всё обо мне знаете, и я не могу уехать ничего вам не сказав. Поверьте, когда я ехал в Москву, я никого из вас не знал. Вы были для меня совсем чужими. Да в чём дело-то? не выдержал Дёмин. Я вдруг понял, что просто тяну время и выпалил. Я служу в налоговой полиции. Вот в чём дело. Гробовая тишина. Дёмин и Светлана смотрели на меня так, словно считали мои слова неумной шуткой. Мне неизвестно, с чего всё началось. сказал я. Но Самсоновым заинтересовалась налоговая инспекция. Фактов не хватало. Решили внедрить в творческую группу Самсонова оперативного работника. Москвича засылать побоялись, потому что был великий риск, что его раскроют. Взяли человека с периферии, то есть меня. Так я оказался в вашей группе. Дёмин посмотрел на Светлану, потом снова перевёл взгляд на меня. Я не выдержал и опустил глаза. Дёмин раздавил хлебный мякиш пальцем, превратив его в лепёшку. После внезапной смерти Самсонова я должен был вернуться в Вологду, но следственная бригада попросила меня задержаться в Москве, потому что никак не удавалось вычислить убийцу, и я остался с вами, чтобы помочь следствию. Теперь я свободен и могу уехать, но не хотел делать этого, не сказав вам всей правды. И как твоя работа? сухо осведомился Дёмин. Ты добросовестно выполнял свои обязанности. В его словах мне послышалась издёвка, но ничего другого ожидать не следовало после того, что они от меня услышали. "Да", односложно ответил я. Постукивал регулярно, продолжал Дёмин. Я увидел, как поморщилась при этих словах Светлана. "Я составляла отчёты, как и требовалось". Дёмин взглянул на Светлану, словно спрашивал её: "Хорош гусь?" "Странное дело", сказал я. Я выполнял свою работу, и Самсонов был для меня всего-навсего нарушителем налогового законодательства до поры. Пока вдруг я не почувствовал, что моё отношение к нему в корне переменилось. Я уже не мог воспринимать его иначе, как талантливого человека. Всё остальное отошло на задний план. И это налоговое расследование оказалось мне таким мелким и ничтожным занятием. Ты оправдываешься? Мрачно поинтересовался Дёмин. Ни в коем случае. ответил я, глядя ему в глаза. Я уеду очень скоро, и мы, наверное, никогда больше не увидимся. Просто между нами установились такие отношения, что я не могу таиться, как мелкий пакостник. Светлана, до сих пор молчавшая, шумно вздохнула. Илья, он по-своему прав. Женя мог бы уехать ничего никому не объясняя, но не сделал этого. Она посмотрела на меня долгим взглядом. В этом взгляде я увидел понимание. понять это уже простить. Не держите на меня зла, попросил я. Светлана вздохнула. Всё-таки судьбу не обманешь, негромко сказала Анна. И если всё рухнуло, ничего не поправишь, как ни старайся. Ещё полчаса назад она думала, что программу удастся спасти. После моих слов даже у неё не осталось сомнений в том, что всё кончено. Дюмин молча поднялся и вышел на балкон. Оставаться здесь я больше не мог. Прощай, сказал я, поднимаясь. Светлана тоже встала. Она не пыталась меня удержать, но я видел, что ей это даётся с немалым трудом. Но у дверей она не выдержала. Развернула меня и обняла, прижавшись всем телом. Как глупо всё в мире устроено, прошептала она. Я был совершенно с ней согласен. У меня в голове не укладывается то, что ты сказал. Наверное, время какое-то должно пройти. Но всё равно спасибо тебе. За что? опешил я, совершенно не ожидая от неё благодарности. За всё. И не вспоминай она с плохо. И вы обо мне тоже, попросил я. Она кивнула и поцеловала меня, совсем по-матерински. Когда ты уезжаешь? Завтра? Возможно, что и завтра, или чуть позже. У меня кое-какие дела в Москве. Увидимся когда-нибудь. Обязательно, уверенно ответил я. Я приеду на суд. Она вспомнила о Кожемякине и обо всём, что было связано с этим человеком. Лицо её стало строгим. Да, подтвердила Светлана. На суде. Слова прозвучали очень жёстко. Она ещё хочет взглянуть в глаза убийце, понял я. До свидания, сказал я. До свидания. Я вышел из квартиры и стал спускаться по лестнице. Замок на двери квартиры не защёлкнулся, пока я не спустился на первый этаж. День или два и я уеду. Вот только решу свои дела в Москве. Те самые, о которых я говорил Светлане. Эти дела были связаны с Мариной, потому что я уже понял, что никуда без неё не уеду.